Кто есть кто? На вешалке висело чужое демисезонное пальто с воротником из золотистой нерпы и такая же шапка с козырьком. Вершинин недоуменно потрогал короткий мех. Гостей он не ждал. Из комнаты доносился заливистый смех его двухлетней дочери Наталки. В прихожую вышла Светлана. Вячеслав увидел на ней новое платье и удивился. Обычно жена его надевала по праздникам. Выглядела Светлана довольно оживленно. — Тебя тут дожидаются уже больше часа, — сказала она, подвигая ему домашние тапочки. Вячеслав шагнул в комнату. Рядом с Наталкой у детской коляски сидел Константин Сергеевич Охочий. — Какими судьбами, Константин Сергеевич? Приход его насторожил Вершинина. Навестить решил вас без приглашения, уж не без бессудьте. — Рад вас видеть, — ответил Вячеслав, лихорадочно соображая, зачем пришел охочий. — Вы, я слышал, всерьез взялись за наш завод, — без обиняков спросил охочий. — Откуда же вам это известно? — На заводе сейчас об этом знает каждый второй. — И что же знают? — Говорят, прокуратура начала розыск тех, кто писал анонимные письма на директора. Вячеслав был раздосадован. Слухи разнеслись быстрее, чем он ожидал. — Знаете, — состорожничал он, — наговорить могут всякого. — Да ведь называют именно вашу фамилию. Настойчиво продолжал охочий, пытливо вглядываясь в собеседника. — Мол, расследование поручено следователю Вершинину. — Такое наступление пришло с Вершинину не по вкусу. От внезапно возникшего подозрения он даже поперхнулся. — Неужели зондирует почву? — мелькнуло в голове. — А вдруг он заинтересованное лицо? Или более того, причастен к анонимкам? Ведь я с ним в сущности мало знаком. Ладно, как говорится, поживем — увидим. Но странный этот визит домой. А моя фамилия... Невозмутимо спросил он. «Вы, очевидно, ошибаетесь». Произошло недоразумение. Охочий покраснел густо, почти до слез, поняв направление мысли собеседника. Он долго откашливался в кулак, а затем, собравшись с духом, произнес. «Я догадался, о чем вы подумали. Но это ошибка. Никто к вам меня не посылал, и пришел я сюда не ради любопытства. Наш первый разговор...» В прокуратуре. Не получился откровенным. Ибо я не знал, насколько серьезно вас затронули дела завода. Вы уж извините, не произвели тогда на меня впечатление человека, по-настоящему заинтересованного судьбой нашего коллектива. Вы сами стояли на распутье, и мне трудно было говорить с вами откровенно. Теперь я убедился, вы сделали выбор, хотя не признаетесь в этом, и я готов помочь вам». Я до глубины души возмущен тем, что происходит на нашем заводе. Какой-то негодяй на протяжении стольких лет отравляет существование целому коллективу. Согласитесь, он клевещет не на дядю Ваню или тетю Машу, и даже не только на директора завода. История с письмами и проверками будоражит всех, последствия ее скажутся в дальнейшем на всем производстве но даже не это главное. Она уродует людей, морально разлагает их, иной видит безнаказанность такого писаки и сам задумывается, может попробовать при удобном случае. Риск-то минимальный. А ведь, знаешь же, руководитель каждому не угодит, всегда найдутся недовольные. Одному в премии отказали, другому выговор закатили, третьего уволили. Законных оснований для оспаривания нет. Вот он и возьмется за перо из желания отомстить. Попробует разок, выйдет, начнут трясти руководителя. Потом захочется еще раз и еще. Я твердо убежден, что допуская это, мы серьезно проигрываем в идеологическом воспитании людей. Кулешов, конечно, не бог, но мужик честный, дело знает и болеет за него. Лучшего руководителя для нашего завода трудно найти». Вот почему сейчас я здесь и готов ответить на любой вопрос. «С чем же вы пришли сегодня?» — спросил Вершинин. «Может быть, вы назовете мне имена предполагаемых анонимщиков?» «Нет. Имя автора писем предстоит открыть вам, я же могу легко ошибиться, бросить тень на невиновного, как получилось однажды у директора. А вот детально...» Ознакомить вас со сложившимися на заводе отношениями, с характерами некоторых людей — это, пожалуйста. Так, ну тогда давайте начинать с взаимоотношений директора с подчиненными, причем с натянутых. Расскажите о людях, недолюбливающих Игоря Арсеньевича. Неужели вам кажется, что все так просто, в лоб? — удивился Хочи. Тот, кто недолюбливает, тот, значит, и пишет. Я знаю некоторых наших работников, которые терпеть не могут Кулешова, и открыто говорят о своем отношении к нему. Но упаси меня, Бог, например, подумать плохо о прохорелке, Чея, Слепых, старейшем рабочем, члене парткома только из-за этого. А ведь он в довольно резких выражениях критикует Кулешова, причем всенародно. Кто высказывает в глаза, не прибегает к анонимкам. Скорее всего, клеветника надо искать среди тех, кто улыбается в глаза, льстит, лезет в друзья, а в душе унашивается всем другой. Константин Сергеевич, — перебил его Вершинин. вы упрощенно поняли мои слова. Я ведь прошу вас рассказать о всех категориях недовольных, но сейчас мне в первую голову хотелось бы услышать о тайных недоброжелателях а также таких, кому выгодно устранение с завода Кулишова. Вершинин подправлял его своими вопросами, не давая ему увлекаться общими рассуждениями. — Кому выгодно, кому нужно, — повторил Охотчий. — Вопрос поставлен серьезно. — Кому нужно устранить Кулишова с завода? — Я вас разочарую. — Не знаю я таких людей на заводе. Есть плохие, есть хорошие, но чтобы сознательно добивать человека, надо быть отпетым живоглотом. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Да, есть и такие, которым хотелось бы стать директором завода, желания вполне понятны. Можно стремиться к его исполнению, но и использовать такие методы для достижения цели отвратительно. Константин Сергеевич, — прервал он снова охочего, — я понимаю. Хороших людей на много, большинство из них с негодованием отвергнут такой путь, но мне эти люди не нужны, они в другой раз. Сейчас мне нужны другие, отрицательные, причем не явные злодеи, а те, которые пытаются скрыть эти качества. От пытливого наблюдателя им, понятно, не укрыться, ведь трудно постоянно носить маску, понятно? Меня, знаете ли, удивляет одно обстоятельство. Почему во всех проверках руководителем комиссии являлся один и тот же человек, Алексей Михайлович Раков, главный инженер объединения? Состав комиссии менялся, а вот руководитель оставался прежним. Действительно, почему все время Раков, задумался Вячеслав. Даже объективности ради следовало бы назначить другого. Надо посмотреть, по чьей инициативе его посылали. — Я думаю, неспроста, — продолжал Охочий. — Я краем уха. Слышал, что Мартьянов возражал против этой кандидатуры, когда второй раз решался вопрос о руководителе бригады, но тщетно назначили Ракова. А почему? Я слушал его на совещании, которое он проводил по результатам проверки, и скажу откровенно, все вроде правильно говорил, про отрицательное, про положительное, но уж больно своеобразно. Осадок какой-то тягостный после его слов оставался. С одной стороны выходило, будто письмо надумано, а с другой недоговоренность бросала тень на Кулешова. Люди недоумевали, не было ясности. Он все только запутал. Почему? Вершинин пожал плечами. Пока что особого смысла в рассуждениях какого-чего он не уловил. Раков с высоты своего положения... Мог намеренно сгустить краски, оставить недоговоренность, чтобы не расхолаживать подчиненных. Заметив, что собеседник не понял, куда он клонит, охочий нервно повысил голос. Ракову шестьдесят четыре года. Как мне известно, между ним и Мартьяновым имеются шероховатости в взаимоотношениях. Генеральный директор пытался культурно проводить его на пенсию. В главке, однако, Ракова кто-то поддерживал. И с Мартьяновым поначалу не соглашались, но ну, потом пошли навстречу при условии достойной замены. Тот предложил Кулешова. С кандидатурой Игоря Арсеньевича начальство согласилось. Допустим, у Ракова имелись основания скомпрометировать Кулешова, и он это с успехом делал, согласился Вершинин. Но при чем здесь анонимки? Или вы хотите сказать, что их написал Раков? Упаси Бог! Но над его поведением стоит задуматься. Константин Сергеевич, дорогой мой, ваш рассказ мне важен и нужен. Но поведение Ракова только производное. Ведь нет анонимок, нет комиссий. А следует комиссии к анонимкам, только запутаешься. Давайте лучше вернемся к заводу. Завод наш, предприятие сложное... «Огромное, коллектив хороший, с поставленными задачами справляется». Почему-то вдруг стал говорить, как на собрании охочий, но заметил, что собеседник пропускает общие слова мимо ушей и спохватился. «Взять наше руководство. Все на высоте. Директор, главный инженер Раух или заместитель директора Колчин. Раух, например, намного старше Кулешова, ему 57 лет. А Колчину? Колчин молодой, он моложе директора». Человек властный, самодовольный, из тех, что всегда довольны своим умом и недовольное положением? — Трудно сказать. Колчин человек, достаточно сложный и отрицательные качества держит при себе, прямолинейность не в его характере. Итак, подвел итог Вершинин, кое-что о колчине мы выяснили. Самодовольный и скрытный, качество многообещающее. — Такие качества присущи многим, — возразил Хочи, боясь бросить подозрение на заместителя директора. — И если они не болезненно гипертрофированы, разве можно назвать их отрицательными? Просто качества. Ведь что такое самодовольство? Человек доволен самим собой. Или скрытность. Знать, человек молчаливый, не пускающий до своей души каждого и всякого, а вот иное дело зависть, коростолюбие. Эти качества отрицательны, окраска их вполне определенная. Так-то но ну, так. Но, к сожалению, трудно узнать, на чем остановится самодовольный и скрытный человек. Не перешагнет ли он грань, за которой эти качества станут остро-отрицательными? Если такого человека обидеть, пусть даже ненароком, то почти неизбежно самодовольство перерастет в жгучую зависть. А та, в свою очередь, может привести к самым черным поступкам. Можно ли, например, поручиться, что директор тогда не обидел Колчина? Неосторожным словом. Тот затаил обиду и пошло. Видите ли, Раков во время своих визитов к нам явно благоволил к Колчину. Тайно, но благоволил. Я дважды заходил в кабинет к Колчину, когда там находился Раков, и оба раза они при моем появлении резко прерывали разговор. Ну, я, конечно, для них мелкая сошка. Мне их дела знать не положено. И все же уж больно ловко у них получалось. Один раз мне удалось поймать конец разговора, но они тут же прервали его и переключились на совершенно другую тему. Явно секретничали, как единомышленники. А какие могут быть секретные дела у главного инженера объединения и заместителя директора завода? Вы, наверное, опять скажете, что надо идти от анонима к не наоборот. Но у меня почему-то только так получается. А в каких отношениях находился раков с другими руководителями завода? В самых официальных. Так, ну хорошо, перевел разговор на другое, вершинин, не желая пока заострять внимание собеседника на взаимоотношениях Колчина и Ракова, характер которых его заинтересовал. Оставим, Колчина. Мне бы хотелось услышать ваше мнение о Лубенчикове. Тут я могу быть вам полезен. Ваш покорный слуга, член порткома и потому общаюсь с Лубенчиковым чаще, чем с Колчином или Кулешковым. В прошлом он инженер, окончил институт заочно, опыт партийной работы маловато. Выдвинули его по инициативе директора, возможно, увидел он в нем организаторские способности. Однако через годок стало всем ясно, не тянет секретарь, мельчит, уходит от острых вопросов, теряется в конфликтных ситуациях. Взять хотя бы пресловутую историю с директором Лубенчиков выглядит неотвратительно. Он не проявил должной требовательности, твердости характера, на обсуждении занял неопределенную позицию, ходил вокруг да около, то на Кулешова гляньца, то на Ракова. В райкоме партии, где также рассматривали этот вопрос, только мямлил. И тем самым он отдал директора на откуп». И хотя многие его чисто человеческие качества остаются выше всяких похвал, я не могу относиться к нему с уважением. Ладно, Константин Сергеевич, о ближайших помощниках мне все ясно. Но скажите все-таки, кого вы подозреваете, как возможного автора писем? Еще раз повторяю, не знаю. Обиженные есть, но сказать на них такое... Так... Но как, на ваш взгляд, слухи о связи директора с Ефремовой верны? Вольти, Вольти, Вячеслав Владимирович. Я считаю для себя оскорбительным обсуждать эту тему. Игорь Арсеньевича я уважаю и не стану пачкать его разговорами на эту тему. Потом такие дела знают только два человека. Ну, хорошо. Устало сказал Вершинин. Оставим разговор. Я захватил с собой сегодня бумаги, поработать вечерком. Среди них материалы ведомственных проверок вашего завода, тут анонимные письма. Взгляните, может, вам знаком шрифт пишущей машинки. Он открыл закладку и, переломив толстый том надвое, передал его охочим. Тот осторожно взял его и несколько минут внимательно изучал. Потом положил на стол и отрицательно покачал головой. Разговор угас сам собой. Посидев еще с полчаса, охочий распрощался и ушел. — Итак, надо подвести итог состоявшейся встречи, — подумал Вершинин, проводив гостя. — Охочий человек осторожный, исключительно осторожный. Его пугает фильетон, криминалист, сельмаша. Теперь многие на заводе, обжегшись на молоке, дуют на воду. Зачем он пришел? Что хотел мне подбросить? Линию раков Колчин. Но она, скорее, вследствие обычных человеческих взаимоотношений, симпатий или неприязни друг к другу. Представить таких людей анонимщиками трудновато. Возможно, что оба они недоброжелательно относятся к Кулешову. Их устраивают идущие на него анонимки. Они дают им ход, но это не главное. А производное нужен непосредственный исполнитель. Кустарь-одиночка, съедаемый тайной ненавистью к директору. Где он? Как найти пути к нему? Придется проверять поголовно всех обиженных и недовольных. И все же охочий большой хитрец. Ловко он умеет подбрасывать информацию для размышлений. Сон подкрался незаметно, вершинин откинулся на спинку кресла и задремал.